Минут через 10 такого время пребывания, наконец-то появился ТБ-3 с десантом. Все было буднично, буднично и спокойно. В небе раскрылись несколько куполов, управляемые профессионалами, приземлились в место, расчищенное бомбардировщиками. Меня так и подмывало рвануть туда. Единственное, что сдерживало это отсутствие опыта прыжков с парашюта. Вроде как в теории все знал, даже в училище изучал наши армейские модели Д-5 и Д-6. Но дальше складывания парашюта дела не пошло. Но ну, не было тогда на Украине, когда я учился столько горючего, чтобы будущие пилоты военно-морской авиации смогли не то чтобы с парашютом прыгнуть, а просто в воздух подняться. А тут жизненно необходимо быть на земле и проконтролировать наличие ноутбука. Иначе могли бы быть очень большие неприятности. Давно, будучи молодым зеленым лейтенантом, получив первый нагоняй от командира роты за проступок моих бойцов, понял, что серьезное дело лучше сделать самому, а не поручать подчиненным. А тут на кону стоит такое. Пока не увижу разбитый ноутбук и не потопчу обломки жесткого диска, не успокоюсь. Поворчав для приличия и попытавшись поспорить, пилот моего Р-5, задавленный авторитетом, начал набирать высоту. Чтобы я смог нормально прыгнуть. Конечно, мне это все не нравилось, но другого выхода не было, поэтому устроил акробатические упражнения по снятию бронежилета в кабине самолета и опять натягивания лямок парашюта. Со стороны, наверное, выглядело очень комично. Потом был прыжок, дергание кольца и рывок. И вот оказался профессионалом, поэтому точку выброски подгадал так, что боковой ветер меня снес в нужную сторону. Прямо в добрые руки оснатовцев-парашютистов, командир которых знал меня в лицо. И такой вариант развития событий мы с судоплатом прорабатывали заранее. Правда, по деревьям хорошо протащило и несколько растукнуло. В общем, куча впечатлений, и, к сожалению, почти все неприятны. Сколько экстрима за последний день получил, никогда такого не было. И что-то такие приключения начинают напрягать. На земле картина бомбардировки выглядела иначе. Комбинированное использование авиационных бомб, реактивных снарядов и зажигательных фосфорных боеприпасов расчистило неплохую площадку. Тела диверсантов и заложника уже были найдены, и все, что от них осталось под присмотром командира, сносили в одно место, с особым вниманием собирая останки тел и вещей. Морошка, как и трое диверсантов, погиб от многочисленных осколочных хранений. А вот знакомого блондина, которого не было среди убитых, ни на месте засады, ни в этом разгромленном лесу, я так и не увидел. Обломки принтера я нашел, а вот ноутбук бесследно исчез. Пока я осматривал трупы и остатки оборудования и снаряжения, которые тут же сложили на растеянный плащ-палатки, рядом со мной стояли два бойца-осназов в комбинезонах и командир отряда, отличающийся от бойцов только вооружением и командирской сумкой. Они внимательно наблюдали за моими манипуляциями и, как от эксперта, ожидали моего мнения. Вытерев руки о край плащ-палатки, испачканный кровью одного из диверсантов, я поднялся и в полголоса высказал свои выводы. Несмотря на бомбардировку, в лесу громко разговаривать нельзя, далеко слышно. Один ушел, высокий плотный блондин, ранен в левое плечо. Нет главного прибора, который выглядит как большая книга. Скорее всего, он его унес, но возможно, что и спрятал в лесу. Если они раскололи морожка, а это не исключено, то никто не должен уйти. Слишком будут серьезные последствия. Командир, сорокалетний жилистый мужчина, с волевым резким лицом, спокойно кивнул, отвернулся и стал быстро раздавать команды. Последуя диверсантов, откуда они пришли, сразу двинулась группа следопытов для поиска возможного тайника. Человек шесть стали по спирали обходить место, где нашли трупы диверсантов, и искать следы ухода одного человека. Рядом остались три бойца, которые охраняли меня. Командир Асназовцев бросил коротко, что возможно у немцев есть группа прикрытия для обеспечения эвакуации, поэтому нельзя терять деятельности. Мне пришлось его задержать и снова воспользоваться пеленгатором и указать его направление на ноутбук и примерное расстояние. Минут через десять поисков бойцы нашли следы четвертого, последнего диверсанта, а спустя пять минут — его самого.